Двенадцатая сказка. Тия, Лия и сад эмоций. Жила-была девочка по имени Тия. Она была очень доброй и всегда старалась заботиться о других. Если кто-то грустил, Тия тут же находила слова утешения и делала все, чтобы друзья снова улыбались. Но заботясь о других, Тия совсем забывала о собственных чувствах. Когда ей становилось грустно или обидно, она старалась скрыть это, думая, что так она покажет свою силу и радость. Ее чувства оставались глубоко внутри, никому невидимые. Однажды после школы, когда подруга нечаянно обидела ее, Тия вернулась домой с тяжестью на сердце. Она села на кровать, стараясь забыть о неприятности, но грусть не уходила, а наоборот, Становилась все сильнее. Тия закрыла глаза, чувствуя, что вот-вот расплачется, как вдруг услышала мягкий голос. «Привет, Тия!» Девочка открыла глаза и увидела перед собой крошечную фею с блестящими крылышками, словно сделанными из маленьких звездочек. «Кто ты?» С удивлением спросила Тия. «Я Лия». «Фея, которая помогает детям находить и понимать свои чувства», — ответила фея, подмигнув. Ее глаза светились добротой и теплом. «А зачем ты пришла ко мне?» — поинтересовалась Тия. «Тия, когда ты забываешь о своих чувствах, они все равно остаются с тобой. Даже если ты их прячешь, они не исчезают. Хочешь, я покажу тебе кое-что волшебное?» что поможет тебе лучше понять свои эмоции. те кивнула, и в тот же мяг Лия взмахнула крыльями, окружив девочку мягким светом. Те почувствовала, как воздух вокруг заискрился и вдруг очутилась в удивительном месте — в волшебном саду. Вокруг на деревьях, кустах и даже на траве сверкали маленькие кристаллы всех цветов радуги. «Где мы?» Удивленно спросила Тия. «Это твой сад эмоций», — ответила Ли. «Каждый кристалл здесь представляет одно из твоих чувств. Здесь есть и радость, и грусть, и обида, и вдохновение. Все, что ты чувствуешь, хранится в этом саду». Тия немного растерялась и спросила. «Но я ведь всегда старалась не думать о грусти и обиде. Почему они здесь?» Лея подвела ее к кристаллу нежно-голубого цвета. «Видишь этот кристалл? Это грусть. Она появилась, когда ты почувствовала обиду на подругу. Грусть не значит, что с тобой что-то не так. Она просто хочет, чтобы ты ее заметила и поняла, что тебе важно». Тея осторожно дотронулась до кристалла. Его мягкий свет прошел сквозь ее пальцы, и грусть, которую она так долго прятала, стала казаться не такой тяжелой. «Значит, мне можно грустить?» — тихо спросила Тия. «Конечно, можно!» — кивнула Лия. «Твои чувства — это часть тебя, и каждая из них важно. Когда ты их замечаешь, они помогают тебе понять, что тебе нужно». Те почувствовала как ей становится легче. И они продолжили путь. Лея подвела ее к кристаллу яркого цвета, который светился словно солнце. «А это радость», — сказала Лия. «Она живет в тебе, когда ты счастлива, когда тебя окружают близкие. Радость — это твой внутренний свет, который согревает тебя и других». Те улыбнулась, прикоснувшись к кристаллу радости. Ей стало тепло, и она поняла, что ее чувства похожи на маленькие сокровища. Как мне понять, что я чувствую? Я ведь привыкла не уделять внимания своим эмоциям. лиа ласково взяла Тию за руку. Просто старайся замечать, что ты чувствуешь в каждый момент. Если тебе грустно, позволь себе почувствовать это. Если весело, радуйся. Твои чувства как цветы в саду и каждый из них ждет, чтобы ты о нем позаботилась. Это нормально. Иногда грустить, иногда обижаться, а иногда веселиться. Главное — помнить, что все твои чувства важны. Тей кивнула, чувствуя, что начинает понимать, о чем говорит фея. Ее сердце наполнилось спокойствием, и они вернулись домой. Дома Ти показалось, что мир вокруг стал ярче и заиграл новыми красками. На следующий день, когда Тия играла с друзьями, она почувствовала, как радость наполнила ее сердце. «Радость — это как солнце внутри меня», — подумала она, вспоминая кристалл, который показала ей Лия. А вечером того же дня мама попросила Тию сходить в магазин. Девочка согласилась. Но стоя на кассе, почувствовала тревогу и легкое беспокойство, которое заполнило ее. Раньше Бытия подумала, что это чувство надо просто спрятать. Но теперь она внимательно прислушалась к себе и поняла. Тревога говорит ей, что ей не нравится быть одной среди незнакомцев. «В следующий раз позову с собой подружку или пойдем вместе с мамой», сказала вслух Тия, как бы поддерживая себя. С тех пор Тия старалась прислушиваться к своим чувствам каждый день. Она стала замечать, что ее эмоции – это настоящие подсказки, которые помогают лучше понять себя и то, что ей нужно. «Мои чувства важны», – говорила себе Тия, когда радовалась, злилась или грустила. Тия выросла справедливой девушкой, заботливый по отношению к другим и к себе.